Прозрачный бурдюк шевельнулся и потек вперед, не меняя при этом своего условно-вертикального положения. Черные комочки зрительных рецепторов собрались на обращенные к Мартину поверхности тела. Между ними всплыл темный диск мембраны резонатора и чужой заговорил «Мир и тебе, многоклеточный, буль-буль-буль! Мир тебе, плененная колония моих неразумных собратьев, буль!» Голос был мягким, напевным, влажным. Амеба выплеснула в сторону Мартина лыжноножку или, правильнее будет говорить, лыжноручку. Стиснув зубы, Мартин протянул руку и коснулся амебы. Ощущение ничем не отличалось от касания субстанции. Холодное пыльное касание. «Мир тебе, одноклеточный брат мой, торопливо подстраиваясь под лексику без орицы, сказал Мартин, покосился на Ирину Жевали. Девушка, пока не собиралась умирать, смотрела на мартина и улыбалась. «Не угнетаешь ли ты клетки, составляющие твой организм?» — продолжала Амеба. «Буль, товарищи». «Ты не принимаешь ядохимикатов, уничтожающих Амеб?» «Буль». «Джон Буль тебе, товарищ», — не выдержал Мартин. «К чему этот спектакль?» Амеба мелко затряслась, мембрана издала кашляющий смех, потом без пояснил. «Это обычно срабатывает. Люди очень нервничают, разговаривая с разумной клеткой» я читал про ваши чувство юмора пояснил мартин да я испытываю очень неприятное ощущение мне впервые доводится разговаривать с одноклеточным <с <delaying> ты не вкладываешь в слово одноклеточе оскорбительного смысла забеспокоилась меба нет нет это обычное биологическое определение тогда проходи в транспортную каплю предложила оммеба твой товарищ давно ждет тебя мартин посмотрел на товарища Девушка выглядела более чем соблазнительно. Давно Мартину не приходилось встречать таких хороших товарищей. Ирина была одета в те же самые шорты защитного цвета и серую футболку, что и на библиотеке. Босые ноги и голубая ленточка в волосах придавали облику товарища скромную деревенскую сексапильность. Да, странно было бы ожидать отомёб понимания половых различий. Впрочем, и для Мартина сейчас не время и не место любоваться девчонкой. «Привет, Иринка», — сказал он, шагая на блюдце. По сравнению с субстанцией, транспортная капля была более плотной и ощутимо тёплой. «Привет, Мартин», — ответила Ирина, и, всхлипывая, повисла у него на шее. Это было так неожиданно, что Мартин совсем растерялся, принялся неуклюже поглаживать девчонку по плечам, бормотать что-то глупое и даже стыдливо озираться на беззарийца. Амёба кривлялась. Иного слова Мартин подобрать не смог. Амёба приплясывала перед ключниками, отращивала себе ноги, руки и хвост, покрывалась прозрачными чешуйками и шерстью, так что на мгновение становилось стеклянной копией ключника. Амеба издавала тихие каркающие звуки и разве что не складывала ложноручки в оскорбительном жесте. Заметив взгляд Мартина, амеба прекратила поясничать и потекла назад в движение, перебросила голосовую мембрану на спину и сообщила, «Ну, не люблю я их, имею право». а «Ага», — все еще обнимаясь с Ириной, — согласился Мартин, э — -э, «решили заняться метозом», — мгновенно оценив ситуацию, признес «Беззариец», — «я не помешаю». «Павлик, прекрати», — попросила Ирина, резко отступая от Мартина, — «мой друг невесть, что о тебе подумает». «А я что?» «Я ничего», — скользя в центр блюдца, ответил чужой, — «так, шучу». «Павлик?» — спросил Мартин у Ирины. «Ну, надо же его как-то звать», — вопросом ответила Ира. «Настоящее звуковое имя у него есть, но выговорить его невозможно. Ты извини. Я почти не надеялась, что ты придешь после всего, что случилось». Конечно, она помрачнела при этих словах, но совсем не так, как полагается переживать при таких воспоминаниях. Мартин огляделся. «Что ты ищешь?» — спросила Ирина. «Да» то что тебя убьет?» — объяснил Мартин. Достал из кармана револьвер и стал заряжать барабан. «Не думаю, что это понадобится, глядя на оружие», — сказала Ирина. «Кто знает. На факью тебя убил мой хороший приятель, Гидар. Вот теперь по лицу Ирины пробежала настоящая боль. Он тоже погиб». «Да», — не уточняя детали, — ответил Мартин. «И мне надоело тебя хоронить». А, «Я не буду убивать Ирину», — сказала из-за спины Беззарийц. «Не надо в меня стрелять, это очень больно». «Вы готовы?» Мартин понял, к чему относится вопрос, и кивнул. «Готовы?» «Поехали!» — весело воскликнула Амеба, и края блюдца поднялись, смыкаясь над головой в прозрачную сферу. В тот же миг транспортная капля стала погружаться. Цивилизация без практически не использовала металлов и пластмасс Можно было, конечно, поспорить, чем оперируют их технологии, машинами или живыми существами. Многие использовали термины «биокомпьютер», «биомашина», «биопластик». Но на взгляд Мартина эти слова слишком уж отдавали плохой фантастикой, пытаясь совместить несовместимое. Он предпочитал считать транспортную каплю хорошо дрессированным животным, сращенным с кабиной из живой плоти и живым мозгом. Все-таки... Беззарийцы ничего, кроме отдельных культовых зданий, не строили. Они предпочитали растить свой мир. «Тебя удивило мое письмо?» — спросила Ирина. Мартин, с любопытством разглядывающий подводный мир Беззара, хмыкнул. «Ну, не то слово. Что это?» Темная тень, скользнувшая мимо капли, размерами могла поспорить с молодым китом. «Животное?» — неуверенно предположила Ирина. «Мир...» Беззар, она, похоже, знала плоховато. «Инкубатор», — вежливо пояснил беззарец. «И кого в нём выращивают?» — полюбопытствовал Мартин. «Не знаю, может быть, детишек, может быть, предметы быта», — меланхолично ответил Павлик. «Понять всерьёз, он говорит или сноу шутит, было невозможно». А зачем же она движется?» — не унимался Мартин. Хух, должен же инкубатор чем-то питаться», — удивился Павлик. «Поплавает, вернётся на место». Логика в его словах была и Мартин прекратил расспросы. Сейчас его больше интересовала Ирина Полушкина. «Живая Ирина!» «У меня к тебе безумно много вопросов», сказал Мартин, даже не зная, с чего начать. «Мы сейчас прибудем», — перебила его Ирина. «Поговорим у меня». Намек Мартин понял и с расспросами решил повременить, но от одного уточнения не удержался. «У тебя?» «Мне тут предоставили жилье, очень симпатичное, кстати». Мартин только покачал головой. восхищаясь твоей способностью заводить друзей среди чужих». Ирина ответила, не раздумывая и очень серьезно. «А для этого надо всего лишь иметь общие цели, верно, Павлик?» «Верно», — с удовольствием подтвердил Безарийц. «Ну и какая у вас в данный момент цель?» — спросил Мартин. «Надрать задницу ключникам радостно сообщил Безарийц. «Верно, Иринка?» «Верно», — ответила девушка.